Папа предпочитал разбить лагерь посреди огромного поля, чтобы никто не смог приблизиться к нам незамеченным. Бабушка предупреждала о падающих с неба метеоритах. Они могли размазать нас по земле и в чистом поле, и в собственном доме, и в Лас-Вегасе. «В Лас-Вегасе ничего такого не случится», настаивала мама, черпая убежденность в собственной правоте из кружки кофе размером с половину ее головы. «Помните, там по-прежнему правит мафия». «А значит, ситуация под контролем». «Мафия!» – воскликнул отец. «Мэдди, мафия не может контролировать метеориты». «Я уверена, что они могут», – ответила моя мать. «Они очень решительные, безжалостные и умные ребята». «Безусловно», – согласилась бабушка. Я прочитала в одном журнале, что две тысячи лет тому назад на Сицилии приземлился космический корабль. Инопланетяне переспали с тамшними женщинами, вот почему сицилийцы такие крутые. — И в каком глупом журнале ты об этом прочитала? — спросил отец. — В Ньюс Уик, — ответила бабушка. — Никогда не поверю, что ньюсвик мог опубликовать такую чушь. — Однако опубликовал, — заверила его бабушка и прочитала об этом в одном из этих безумных таблоидов. В нее слык. Слушая их спор, я с улыбкой дрейфовал в дельте. Проходили дни, недели, месяцы, и всем не оставалось ничего другого, как признать очевидное. Попытки изменить судьбу ни к чему не приведут. Ситуация осложнялась тем, что мы забеременели. Да, я понимаю, некоторые найдут странным, что мужчина говорит «мы», учитывая, что он разделяет наслаждение зачатия и родительскую радость, но счастливо избавлен от необходимости терпеть боль между первым и вторым. Прошлой весной моя жена, ось моей жизни, радостно объявила всей семье. «Мы беременны». После того, как Лори использовала множественное местоимение, я счел излишним менять его на личное. Поскольку мы могли определить дату зачатия, наш семейный доктор назвал нам те 48 часов, в течение которых вероятность рождения ребенка была максимальной. 18 или 19 января. Мы сразу же решили, что наш первенец войдет в мир в тот самый день, о котором мой дед давным-давно предупредил отца – в понедельник 19 -го. Ставки внезапно поднялись так высоко, что мы захотели выйти из игры, однако… Когда играешь в покер с дьяволом, никто не встает из-за стола, прежде чем он. И пусть мы все старались этого не показывать, мы так перепугались, что нам не требовалось слабительное. И по мере того, как время приближало нас ко встрече с неведомым, надежда и сила, которые мы с Лори черпали в семье, обретали все большую важность». Глава двадцать пятая Моя любимая жена может подшутить надо мной, сказав «Я люблю кого-то другого», а потому и я подшутил над вами. Помните, я учился рассказывать истории в семье, где ценят как само повествование, так и магический реализм жизни. Я знаю, как это делается. В чем-то могу показать себя увольним, но, повествуя о своей жизни, постараюсь сделать все, чтобы не угодить головой в ведро, а когда дело дойдет до номера «Мышь в штанах», Будьте уверены, я не провалюсь. Зрители улюлюкать не станут. Другими словами, не отвлекайтесь. Трагическое при ближайшем рассмотрении может оказаться комическим, а от комического на глазах могут навернуться слезы. Все как в жизни. Итак, вернемся к той ноябрьской ночи 1994 года, когда я стоял на кухне родительского дома, привалившись к столику, чтобы уменьшить нагрузку на больную ногу, И объяснял Лори, что смотреть на меня особой радости нет, что я болтливая зануда, лишенная авантюрной жилки, и я надеялся, что она тут же согласится стать моей женой. А она сказала, я люблю кого-то другого. Я мог бы пожелать ей счастья и повесить трубку, мог бы на скрипящих ходунках покинуть кухню, подняться к себе, найти убежище в кровати и задушить себя подушкой. Сия означала, что я больше не увижу ее ни в этой жизни, ни в последующие а на такое я пойти никак не мог. Опять же, я еще не съел достаточное количества пирожных, чтобы соглашаться поменять этот мир на другой, в котором существование сахара теологами еще не доказано. Стараясь изгнать дрожь из голоса, дабы показать, что я могу держать удар, и нет у меня мысли о самоубийстве, я переспросил. Кого-то другого? Он пекарь, ответила она. Странно, не так ли? Сноу-вилледж значительно меньше Нью-Йорка. Если она любит другого пекаря, я его, конечно же, знал. Я наверняка с ним знаком. Безусловно. Он очень талантливый. Создает на кухне райские творения. Он лучший. Я не мог одновременно потерять любовь всей моей жизни и положенное мне по праву место в иерархии пекарей округу Сноу. Я уверен, он хороший парень, но в здешних местах, все знают, после моего отца лучший пекарь я и разрыв между нами быстро сокращается. «Так это он и есть?» «Кто?» «Тот, кого я люблю». «Он сейчас рядом. Передай ему трубку». «Зачем?» «Хочу выяснить, что он знает о приготовлении патесабли». «Примечание». «С французского патесабли – песочное тесто». «Конец примечания». «Это еще что?» «Если он такой классный специалист, то должен знать». «Послушай, Лори». В мире полным-полно парней, которые заявляют, что могут быть пекарями при королевском дворе, но все они болтуны. Сейчас я выведу его на чистую воду. Передай ему трубку. Трубка уже у него. Этот странный другой Джимми, который принижал себя, говоря, какой он недалекий, туповатый, скучный, недостойный. Надеюсь, он ушел навсегда. Ох, мой Джимми не хвостун, продолжала она, но он знает себе цену. И мой Джимми никогда не остановится, пока не добьется того, чего хочет. «Так ты выйдешь замуж за своего Джимми. Теперь дрожь в голосе меня уже нисколько не волновала. Ты спас мне жизнь, не так ли? Ну, потом ты спасла меня». «Разве мы можем не пожениться, положив столько сил на спасение друг друга?» спросила она. Мы обвенчались за две недели до Рождества. Мой отец был моим шафером. Шилсон Строубери прилетел из прыгательного тура из Новой Зеландии, чтобы быть подружкой невесты. Глядя на нее, я бы никогда не сказал, что она разбила лицо об обустой моста. Отец Лори Бэйли оторвался от погони за ураганами, чтобы передать дочь законному мужу. По прибытии выглядел он растрепанным, таким же смотрелся во взятом напрокат смокинге и уезжал растрепанным в полном соответствии с выбранной профессией. Попробуй не быть растребанным, постоянно имея дело с сильным ветром.